Глава третья. Наведение. Убийство гиганта. Замок Эльки. Тронный зал. Король и королева Эльки лениво развалились на своем троне. А, -а, а, помираю со скуки. Когда уже там Восточный Союз примет наш вызов? Скокота. Прошло уже целых пять дней после игры с клами. Они изначально ожидали игры с Восточным Союзом с волнением, А за столько времени их терпение уже полностью иссякло. И даже Степ, обычно пытавшаяся в таких ситуациях успокоить их, не могла не согласиться, что ждать пришлось слишком долго. Она вспомнила, что всех предыдущие письма Союзу так и не добрались до адресата. И с тревогой спросила. «Может, они забыли? Или сообщение не дошло?» «Да? Может, тогда стоит преподать им урок?» – процедил Сура. Вспомнив, что у него в рукаве остался приберегаемый, на всякий случай, последний, самый неприятный козырь. В воздухе вдруг материализовал Джибрил. «Хозяин, прошу прощения». Сора и Шир, увидев у нее в руках конверт, одновременно поднялись с трона. «Джибрил, неужели это...» «Да, Союз подтвердил ваш вызов и время проведения игры», — сказала Крылатая и добавила, лучезарно улыбнувшись. Кое-кому в замке возбрело в голову, ни за что не позволить этому письму дойти до вас. Но я заметила, как подозрительно этот человек вел себя каждый раз, когда замечал меня поблизости, и... Ох, неужто ты... Убила? Это ведь джибрил! С нее вполне осталось бы. Не волнуйтесь, просто вежливо его допросила. Стоило мне нежно заглянуть ему в глаза и чуточку пригрозить, как он бухнулся на колени... Обмочился, разрыдался, во всем сознался и отдал конверт. Ясно. На угрозу, очевидно, действие заповеди не распространялось. Но важнее было другое: как кому-то вообще удалось украсть конверт. Стэл схватилась за голову: Как же я об этом не подумала! А ведь на кону судьба всех и моните. Должно быть, кто-то, кто не проиграл ссоре право утаить от него информацию, «Выиграл кого-нибудь из министров право передачи конверта!» Сура отметил, что Стеф, несмотря на все недостатки, все таки очень неплохо соображает в вопросах политики. «Ну да, я ведь не требовал, чтобы отчет отправляли мне незамедлительно. Какие вы им аните сообразительные, когда хотите? Использовали бы эту сообразительность во благо страны, цены бы вам не было!» «Так люди используют...» Ведь сейчас ты для всей страны враг номер один. Резонно возродил ему Стеф, но Сора предпочел пропустить ее замечания мимо ушей. Он вдруг нахмурился. Да тут же... Шира, какое сегодня число? Двадцать седьмое. Мгновенно ответила ему сестра. Это же получается, что игра сегодня. Что? А время какое? Запаниковала Стеф. Вечером. Меньше, чем полдня осталось. Так, народ, собираемся? Да-да, я сейчас. Маша верная слуга джибрил готова в любой момент. Шара, к я готова. А уж братец-то и подавно всегда готов. Значит, поехали прямо сейчас. Объявил Сура. Подождите, это ведь международный матч. Нужно одеться как следует. Испуганно возразил Стеф. Ммм? «А что не так с нашей поседневной одеждой?» И Сура, а вслед за ним и Шир и Жибрил, уставились на Стеф недоуменным взглядом. «Тяжело нормальному человеку в обществе безумцев!» «Сумасшедшим начинать читать! Именно его!» «Ладно, ладно! Бог с вами! Пойдемте прямо так!» «Что ж, хозяин, Шира, долочка, хватайтесь за меня! Я перенесу нас прямо в посольство!» Начала была джибрил но Сура почему-то решила отказаться от наиболее быстрого и удобного транспорта. «Стоп, Джибрил! Не стоит так делать!» И он повернулся к Стеф. «Распорядись, чтобы к воротам замка подали карету. Поедем прямиком через главную городскую площадь». Джибрил не поняла смысла этого указа, а Стеф поражен и на Суру. «Но там... там собрались бунтовщики!» «Именно!» «А зачем, по-твоему, мы вообще устроили этот бунт?» Главная площадь Ильки была битком набита протестующими. Огромные ворота Илькийского замка с грохотом отворились. Бунтующие подались вперед, готовые обрушить поток ругательства на любого, кто выйдет на площадь. Но при виде появившихся четырех фигур, все мгновенно затихли. По заполненной людьми площади разнеслось эхо шагов этих четверых. Посередине... Шел король с черными, как ночь, глазами-волосами, Сора. Справа от него королева, Шира, чьи глаза рубиного-красного цвета пугающе блестели. Чуть позади следовала их прислужница, красавица с янтарно-желтыми глазами, Джибрил. И за ними робко семенила девушка с зелеными глазами, Стеф. Взгляды Сора, Ширы и Джибрил, были так суровы и внушали такой трепет, что никто из протестующих не осмелился ничего сказать вслух. Впрочем, на самом деле это главным образом была заслуга Джебрил. Именно ее облик и заставил собравшихся на площади в страхе замолкнуть. Ее опасную хмылку и грозный взгляд недвусмысленно сообщали всем, что любой, кто попробует оскорбить хозяина в ее присутствии, тут же поплатится за это жизнью. На всем их пути никто так и не решился произнести ни слова, Оказавшись в карете, запыхавшаяся от быстрого шага Стеф потребовала у Суры объяснений. «Что значит устроили бунт?» Сора удивленно повернулся к Шира. «А ты что, ей так и не объяснила?» Шира вопросительно склонила голову на бок. запоздало осознал свою ошибку. «Ну да, Шира ведь вообще никому кроме Суры никогда и ничего не объясняла. Ну, в общем, фигурой Манити я поставил на кон, никого не предупредив, по трем причинам. Начал объяснять Сора, повернувшись обратно к Стеф. Он поднял вверх три пальца. Первое, самое очевидное, чтобы Восточный Союз не мог отказаться от нашего вызова. Вторая, как ты, наверное, уже догадалась, чтобы привлечь внимание к Ламе и переманить ее на нашу сторону. А третья, после упоминания каждой причины, Сора загибал один палец. И сейчас нам остался только указательный. Мне нужны их подозрительные взгляды. Чего? Убеждать народ в том, что мы победим, нам не на руку. Совсем наоборот. Нужно, чтобы все пристально следили, как бы против нас не попытались жульничать. Это будет удерживать Восточный Союз от мухлежа Подобные зрители — самая лучшая страховка. Сказав это, Сора с довольным видом улыбнулся пораженный Стеф. Я обратился к кучеру. Ну что, трогай! Поехали к Идзуне в гости! Но! Пригород Эльки, огромный небоскребный далеко от государственной границы, посольство Восточного Союза в Сура Ссоры его спутницы выбрались из кареты и увидели седого Завервольфа в одежде напоминающей японское хакама. Это был заместитель посла Восточного Союза Инна Хацюне. Мы ожидали вас, сказал он. «Это скорее мы заждались. Давайте уже поживее!» Отозвался Сура обеспеченным тоном. «Прошу за мной!» Инна, видимо, в этот раз, решил из осторожности быть кратким. По дороге в здание посольства все молчали. «Какой-то дедуля сегодня нерадостный! Что это с ним?» Задаченно спросил Сура. Припомнив, как при прошлой встрече Инна то и дело отпускал шпильки. «Может, дело в том, что ты обманом заставил дедулю... «Поставить на кон все материковые земли страны?» Отозвалась Стеф и устало потерла пальцами висок. «Вам не приходило в голову, что только вам, чудакам, удается так беспечно себя вести, когда на кону судьба всего нашего народа!» Джебрил, несмотря на то, что видел посольство уже не впервые, все так же с разинутым ртом разглядывала все вокруг. С ней забавно контрастировала Шира, который, едва не зевая от скуки, уткнулся носом в мобильник. Сора беспечно закинул руки за голову. Стеф же волновалась так, что у нее даже заболел живот. Хотя она из всех сил старалась не обращать на это внимания. «Стеф, ты чего? Расслабься, а то долго не протянешь!» «Спасибо за заботу, но это вы во всем виноваты!» Их привели в ту же приемную, что в прошлый раз. «Прошу подождать здесь, пока не наступит время игры!» «Лады, только зрителей впустить не забудьте!» Инна молча поклонился и вышел. Тора, недолго думая, улегся на диван. Джебрил, разбудишь меня, когда придет время?» «Как скажете, приятных снов!» «И меня разбуди. Попросила Шира. Спустя несколько секунд оба уже сладко посапывали. «Глазам своим не верю! Вот это нервы!» Удивилась Стеф. Она сама не могла перестать думать о том, что через несколько часов начнется игра, которая решит судьбу всего человечества. С того самого момента, как она узнала точную дату и время проведения игры, Степ тошнила, ее мучила боль в животе. «Советую тебе, девочка, отдохнуть», — сказал ей Джибрил. «Устраивайся на диване поудобнее». «Если верить книгам хозяина, то мозг активнее всего работает в первые часы после пробуждения». «Да я бы с радостью, если бы могла заставить тебя заснуть в такой ситуации». Да, ситуация действительно серьезная. Раз уж самим хозяевам пришлось прибегнуть к сну, не непонимающе нахмурилась. Джибрил пояснила: Похоже, игра потребует от них максимальной отдачи. В таком случае, и мне тоже нужно будет взяться за дело всерьез. Стеф почувствовала, как боль в ее животе усиливается. Все следующие несколько часов до начала игры бедняга провела, бегая с приемной, в туалет. И обратно. <связь> Зевнул Сора. «Ой, Стеф, ты за эти несколько часов что, похудела?» «Скорее осунулась!» Ответила только что проснувшемуся Сори изможденная Стеф. «Ну что, Шира, как самочувствие?» «К пою, готова!» Ответила Шира, воинственно блеснув глазами. «Джибрил?» «У крылатых не бывает плохого самочувствия!» «Только прикажите, хозяин, и я выложусь на полную!» Ответила та, устремив на ссору взгляд преданного подданного. «Стеф? Хотя вижу, что не очень!» Протянул ссора. И вдруг спросил Стеф. «Кстати, помнишь, мы с тобой недавно играли в игру?» «В какую именно?» Угадывали, когда голубь улетит с крыши. «Да, когда вы меня собакой сделали. А что?» А я ведь так и не предъявил после победы никаких требований, помнишь? А? Джибрил, можешь сделать так, чтобы Звервольфы не слышали, о чем мы говорим? Да, я прикрою вас, звуконепроницаемый зависы из духов. Ответила Джибрил. и Нип на голове у нее завертелся. Сура кивнул и повернулся обратно к Стеф. Ну что ж, давай-ка тебя, Стеф, заколдуем. Сказал он и улыбнулся необычайно доброжелательной улыбкой. Стефа охватило дурное предчувствие.